Глава 21. На Рождество снова у レッドбоунов. Джин, терновый джин, шарады, полуночное месса, индейка гигантская и Магнус уверяет детей, что это немецкая овчарка. Зои берут в плен двоюродные сестры, уже некрупные подростки. Золотая фольга от шоколадных медалей размечает тропы по всему дому. Собак подхватывают за передние лапы и заставляют танцевать. В день подарков все гуляют по землям редбоунов. Клочат травы, из холмов выпустили кровь разноцветия. Собаки лакают свои отражения в обмелевших широких ручьях. Вышли посмотреть охоту. И вот наконец охотники Их фигурки огибают подножье холма. А потом земля дрожит, сфора рассеивается, сливается вновь, садники жестоко гонят могучих лошадей. Зоию отца на закорках от восторга забывает обо всем. Январь. И добро пожаловать в школу, дети. Ребенка возит Тим. Ты все взяла? Потом задерживается поболтать с Беллой или еще с кем из матерей. Их имена детские имена. У Сью Дэниел и Зейди, у Дженни Темзин, у Лу Майя и Руперт, у Клэр малыш, чего имени Тим никак не запомнит, рыжий такой очкарик, хромой бедняжка. Мисс Бизли закрывает калитку. Дома Тим варит кофе и сворачивает сигарету. У задней двери закуток, и хотя порой там воняет керосином из бака, и, наверное, это не самая безопасная курилка на свете, Тим традиционно предаётся размышлениям здесь. Покурить, выпить кофе, поразмыслить, как течет жизнь, его жизнь, его отношения. А если нет больше сил ни думать, ни понимать, приляг, брось думать и вообрази музыку. Наконец-то продвигается Сип 2D6. Концерт, который Тим замыслил и рассчитывал написать за месяц еще в Бристоле. Симпатичное вступление, четырехдольная тема в миноре, тихонько заявляет о себе гитарное соло. Следующие части разработают тему под новыми, неожиданными личинами. Регтайм, например, а затем медленная часть, величавая комическая фламенко. У Тимо свой компьютер, чуть получше, чем у Мод, и там стоит программа, которая по нажатию клавиши рисует на экране нотный стан и подбирает оркестровки. Посвящение будет такое: для Зои. Или Зои с любовью. Или просто З. Утро светлеют. Сад щетинится новой травкой. К концу месяца в голых кронах напротив коттеджа деловито снуют грачи, когда едут в школу на промокшие поля косится низкое солнце. Порой гололед, порой заряжает дождь, как будто зеленый. и лужи заплескивают лобовое стекло Лянчи, а Тим склоняется над рулем. В коттедже на дверях и кухонных шкафах пластилином прилеплена художественная детская мазня. Домики, кошки, улыбчивые схематичные люди, волшебные палочки, коллажи из листьев, обклеенные блестками, втулки из под туалетной бумаги, банки с землей прутиками. Когда Мод возвращается вечерами, Зоя обычно уже в постели. Тим говорит: "Сходи к ней. Посмотри". И Мод идет наверх в офисном костюме стоит у приоткрытой двери, смотрит в расплывчатую синеву детской, видит тень кровати, а затем, когда привыкают глаза, бледное пятно дочери на подушке. Иногда Зои еще не спит. шепотом окликает Мод, и Мод садится на постель, а дитя болтает. Они разговаривают, будто узники, беглецы, или будто ночь Сурово дирижирует необычайной своей музыкой, и ее нельзя отвлекать. Зои рассказывает Мод срочные истории. все таки ее талант сочинять роскошен. Сказки ее, видимо, что-то значат. Зои спрашивает, где была Мод, и Мод рассказывает, и её бесхитростные слова выслушиваются молча. Целуясь на ночь, они еле видят друг друга. Поцеловать глаз, поцеловать нос, бровь, медленно дойти до двери, пожелать доброй ночи и напоследок шепот, почти вздох. И дверь прикрывается, но никогда не затворяется до конца. Внизу тим пихает полено в печь или ставит на стол тарелку, или слушает по радио что-то про погребальные церемонии первобытных людей. Могильник в Дании в Ведбеке у похороненной женщины вокруг головы 190 зубов благородного оленя и вепря, а рядом дочь, видимо, ее, лежит на лебедином крыле, на поясе кремнёвый кинжал. Спрашивает Мод, как там Зои? И Мод, садясь за разогретый ужин или открывая ноутбук, или стоя столбом, как это за ней водится и глядя не на что, отвечает: — Зои? — А, нормально.